31 декабря 1989 года. Завтра Новый год. А сегодня я в первый раз в жизни написала песню. Я напела ее в «Твой плеер», потом удивилась, какой противный у меня голос, и переписала еще несколько раз. А листок, на котором написала текст песни, я выбросила в окно. Он плавно опускался на землю, пока его не прибило ветром. Он упал в грязный снег и намок, так что вся моя песня растаяла. Ну и ладно, не жалко, я даже не запомнила. Ты звонил вчера. Да, это я подняла трубку. Подняла и бросила. Решила, что хватит мучиться. Не хочу больше плакать по ночам и улыбаться тебе на переменах. Я уже нависелась на этом кресте за обоих нас. Пора с него слезать. Представляешь, завтра Новый год. Встану я утром и не вспомню тебя. И никто на земле больше не будет ни ждать, ни помнить о тебе. Ты проснешься 1 января со страшной пустотой в сердце и поймешь, что кто-то там вдалеке позабыл о тебе. Даже до свидания не сказал. Ты говорил, что мы в этом мире одиноки? Пусть так, но ты будешь более одинок, чем я. Вчера пробовала целоваться со Стасом. Не понравилось. Он курит, и это совсем не то, что было у нас с тобой. Да, ты лучше всех. До сих пор и навсегда. Но об этом больше никто никогда не узнает. Даже ты сам. С наступающим тебя новым годом